Он прямо приблизился ко мне и, со словами Здравствуй, милый, хотел меня обнять и поцеловать. Я невольно отстранился от него. Он улыбнулся хитрой слащавой улыбкой и подошел к МГ и ее матери. Их обеих он самым бесцеремонным образом обнял и с ласковым покровительственным видом поцеловал. Его внешность мне не понравилась с первого взгляда, в ней было что-то отталкивающее. Он был среднего роста, коренастый и худощавый, с длинными руками. На большой его голове, покрытой взъерошенными спутанными волосами, выше лба виднелась небольшая плешь, которая, как я впоследствии узнал, образовалась от удара, когда его били законократство. На вид ему было лет 40. Он носил поддевку, шаровары и высокие сапоги. Лицо его, обросшее неопрятной бородой, было самое обычное, мужицкое, с крупными некрасивыми чертами, грубым овалом и длинным носом. Маленькие светло-серые глаза смотрели из-под густых, нависших бровей испытующим и неприятно бегающим взглядом. Обращала на себя внимание его манера держаться. Он казался непринужденным в своих движениях и вместе с тем... Во всей его фигуре чувствовалась какая-то опаска, что-то подозрительное, трусливое, выслеживающее. Настороженное недоверие светилось и в его прозрачных, глубоко сидящих глазах. Впрочем, я рассмотрел его лицо не сразу. Поздоровавшись с нами и присев на минуту, он встал и некоторое время ходил по комнате своими быстрыми мелкими шагами, Бормоча себе под нос какие-то несвязанные фразы. Голос его был глух, произношение невнятное. Мы молча пили чай и следили за ним. МГ с восторженным вниманием, я с недоверием и любопытством. Наконец Распутин подошел к чайному столу и, опустившись в кресло рядом со мной, стал пытливо меня рассматривать. Начался незначительный по своему содержанию разговор. Желая, очевидно, выдержать тон проповедника, просвещаемого силою свыше, он стал говорить в духе поучений. с и часто запинаясь, произносил он тексты из Священного Писания, применяя их без всякой последовательности, и от этого его речь производила впечатление чего-то запутанного, хаотического. Пока он говорил, я внимательно следил за выражением его лица, и заметил, что в этом мужицком лице было действительно что-то необыкновенное. Меня все больше и больше поражали его глаза, и поражающее в них было отвратительным. Не только никакого признака высокой одухотворенности не было в физиономии Распутина, но она скорее напоминала лицо сатира, лукавое и похотливое. Особенность же его глаз — заключалось в том, что они были малы, бесцветны, слишком близко сидели один от другого в больших и чрезвычайно глубоких впадинах, так что издали самих глаз даже и не было заметно, они как-то терялись в глубине орбит. Благодаря этому иногда даже трудно было заметить, открыты у него глаза или нет. И только чувство, что будто иглы пронизывают вас насквозь, говорил о том, что Распутин на вас смотрит, за вами следит. А взгляд его был острый, тяжелый и проницательный. В нем действительно чувствовалась скрытая нечеловеческая сила. Кроме ужасного взгляда поражала еще его улыбка, слащавая и вместе с тем злая и плотоядная. Да и во всем его существе было что-то невыразимо гадкое, скрытое под маской лицемерия и фальшивой святости». МГ была очень взволнована присутствием Распутина. Глаза ее блестели, на щеках появился нервный румянец. Она, так же, как и ее мать, не спускала с него глаз и, затаив дыхание, ловила каждое слово старца. Но вот он встал, окинул нас всех притворно любящим и ласковым взглядом и, обращаясь ко мне, произнес, указывая на МГ. «Какого ты в ней друга имеешь верного?» «Слушать ее должен, а она твоя духовная жена будет. Да, хвалила она мне тебя, рассказывала, а теперь и сам вижу, что очень вы оба хороши вместе, подходящие вы друг другу, а ты, милый, не знаю, как звать тебя по имени, далеко пойдешь, ох, как далеко». И с этими словами Распутин вышел из комнаты. Я тоже уехал весь под впечатлением встречи с этим странным и загадочным человеком. Через несколько дней я узнал от МГ, что Распутину я очень понравился, и он хочет снова со мной встретиться.